675. -е. Матерь Агни-йоги Мы спешим передать знания, ибо слишком мало приемников, способных воспринимать. Когда-то положение изменится, и восприятие польются широким потоком через щутки, аппараты, но пока этого нет. И каждый, даже очень утонченный организм, ограничен своими свойствами. Вы сами остро чувствуете, как тяжко отражается на вас уход земного плана ближайшего кладыки ладыке приемника и передатчика его вибрации. Замены нет. И кто заменит ваш индивидуальный приемник? Кто продолжит записи? Так надо понимать ценность неповторяемости. Оценено будет в веках. Пока же надо стремиться зафиксировать все, что может воспринять сознание.